Вернувшись в офис, я подошел к карте и указал на проселок Тарасовый. Что это за дорога? Она ведет к старому глиняному карьеру, ответил за майор Савушкин. Правда, теперь он на сопредельной стороне. То есть, по ней, в принципе, можно пересечь границу. Теоретически. «А практически?» «Насколько я знаю, с казахской стороны эта дорога отсутствует. Они еще в прошлом году полностью запахали этот участок. Там теперь посевы то ли рапса, то ли сурепки...» Я еще несколько минут разглядывал карту, пока Старлей вдруг не сказал. «Внимание! Есть работа!» «Где?» — оживился я. С той стороны подъехала газель. Идем ее проверять. Мы вышли. Я сразу увидел отечественный мини-вэн с казахскими номерами, припаркованный в зоне контроля. Из него уже вылезли пассажиры, двое мужчин и две женщины, одетые по дорожному, но уж больно неряшливо. Водитель же сидел в кабине и довольно громко спорил с прапорщиком, тыкая ему через открытое окно какие-то бумаги. «Что-то не так?» — поинтересовался я, заметив, как подобрался Савушкин. «Да», — Старлей теперь говорил отрывисто. «Водитель должен знать правила. Документы на машину и груз предъявляются в основном помещении, пока пассажиры проходят паспортный контроль. А если он не выйдет?» Тогда машину можно и задержать до выяснения. — А пассажиров? Если все в порядке с паспортами и вещами, их пропустят. — И куда же они пойдут? — В чистое поле? — Зачем? — мешала Ирина. — До Бугристого тут недалеко, за полчасика дойдут, а там рейсовый автобус до Троицка. — Все равно не пойму. «Зачем он устраивает этот балаган?» — кивнул я на водителя. Казах за рулем продолжал возмущаться и размахивать бумагами, а его пассажиры уже начали по одному выходить с паспортного контроля в конце главного здания. «На что же он рассчитывает?» «Что у наших нервы не выдержат, мол, махнут в конце концов рукой и пропустят после формального осмотра». «А такое бывало?» «К сожалению, да», — Тарасова повернулась к Савушкину. «Вам не кажется, товарищ заместитель начальника КПП, что эту «Газель» следует осмотреть особо тщательно?» «Да, конечно», — встрепенулся Старлей и поднес к губам рацию. «Внимание! Дежурному наряду явиться в зону осмотра!» — А давайте я этого строптивца в два счета в офис отведу, — предложил я. — Не вздумай, — резко ответила Ирина. — Ты не знаешь правил? Насилие без очевидных причин неприменимо. — Кто говорит о насилии? — деланно возмутился я. — Клянусь, он сам к вам пойдет. — Не положено, — тут же насупился Савушкин. «А пусть попробует», — неожиданно согласилась Тарасова. «Даже интересно, как он это проделает». Я миролюбиво улыбнулся Старлею и направился к Газели. Водитель заметил меня, когда я был в двух шагах от машины. Прапорщик тоже уставился на меня в недоумении. Я сделал успокаивающий жест, протянул руку, и перехватил запястье казаха, но так, что со стороны казалось, будто держу бумаги, зажатые в его пальцах. На самом деле, я крепко держал именно пальцы водилы, зажав ему сустав мизинца на излом между своими тремя пальцами. Теперь мне бы хватило легкого усилия, чтобы сломать сустав. Казах понял это и посерел. Я же дружелюбно улыбнулся ему и сказал, «Напрасно упираешься, парень! Я и так знаю, что ты везешь дурь, а работа у тебя опасная, чревата внезапным травматизмом. Оно тебе надо?» Говоря про наркотики, я почти не сомневался, что попаду в точку. Но в самом деле, из-за чего еще так переживать, надеясь проскочить? Да и парень явно неопытный в подобных делах. Ирина вон его сразу просекла. Только это не наш с ней клиент. В команде Америкоса уж точно профанов не держит. Потому в газельке этой максимум, что может быть, некоторое количество гашиша. Ну, или маковой соломки на худой конец. Более дорогой товар такому неумехе никто не доверил бы. Правда, вполне возможно, что это проверка. Мысль оказалась неожиданной и неприятной. Если так, то, действуя решительно, мы практически сами расскажем керимовской банде, что здесь их ждет засада. Я почти физически ощутил невидимую грань, за которую едва не провалился и не утянул следом умницу Тарасову и всю операцию, и разом вспотел под толстым бушлатом. Так же ласково улыбаясь, Отпустил руку казаха и сказал, больше для прапорщика, «Наверное, действительно нечего тут искать, а, коллега?» Тут уже они оба впали в ступор, сбитое с толку моим странным поведением, а я быстро вернулся к наблюдавшим со стороны офицерам-пограничникам и вывалил им только что родившиеся сомнения. Тарасова несколько секунд Изучала мою разгоряченную от волнения физиономию, потом кивнула. — Похоже, ты прав. Вполне все может быть именно так. — Как думаете, Савушкин? — Что ж, возможно, — неуверенно протянул Старлей и дал отмашку появившимся из-за угла офиса четверым пограничникам с собакой. Группа дисциплинированно развернулась и потопала обратно. «Тогда отпускаем, что ли?» «Отпускаем, но даем ориентировку в отдел!» Савушкин кивнул и направился в офис. Ирина посмотрела на меня уважительно. «Ты впрямь сыщик! Надо же, как быстро просчитал!» «Брось! Я чуть не лоханулся, между прочим, потому что хотел произвести на тебя впечатление!» «Ты его и произвел!» «Да уж, я почувствовал, что краснею. Кстати, где обычно прячут наркоту в таких машинах?» «Ты не поверишь, сколько укромных мест может быть в обычной газели», рассмеялась Тарасова. «Но чаще в бензобаке или в фальшивом днище». «Это как?» «В бензобаке делают потайной отсек, доступ к которому оставляют обычно изнутри салона а второе дно располагают под салоном. Снаружи оно в точности повторяет профиль настоящего, поэтому при общем осмотре незаметно. Только опытный глаз может его засечь по ряду косвенных признаков. — обнаружить тайник в бензобаке? — По объему залитого бензина. — Оригинально. Я посмотрел на солнце, зависшее почти над горизонтом. «Мне кажется, сегодня гостей уже не будет». «Почему?» «Вряд ли они поедут через КПП ночью. Сама посуди. Погранцы из наряда смену отстояли уставшие. Им бы поспать, а тут фуры. Конечно, они раздражены, придирчивы, мол, сейчас мы вам устроим шмон по полной программе, чтобы неповадно было по ночам шастать». «Не факт», — прищудилась Ирина. Взгляни на это с другой стороны. Ночь. Уставшая смена. Ребята уже одной ногой в отделе, а тут какие-то фуры с фруктами. Собака тоже выдохлась за день, капризничает, работает плохо. Поэтому легко может ошибиться. И все. Груз прошел. елы палы Только и смог я сказать на такой расклад. Тогда пошли варить кофе. Или чефирь чтобы не заснуть. Ночь, вопреки нашим ожиданиям, прошла спокойно. Транспорта почти не было. Так, пара легковушек до рейсовый автобус из Кустаная. Это в нашу сторону. Обратно же под утро снова прошел автобус и колонна порожних самосвалов. «А эти -то — А эти-то куда? — удивился я. — На карьеры, — пояснила Тарасова. — Кирпичные заводы остались после распада Союза на российской стороне, а месторождение Каалина в основном на казахской. Да, нет предела дури людской. Сон нас все-таки сморил. Самый глухой час ночи, час быка. Но и этой пары часов хватило, чтобы немного отдохнуть. Утром, напившись крепкого чая, Я снова решил прогуляться по территории КПП, чтобы прогнать остатки дремоты и размять мышцы. Внутренний голос мне буквально вопил. «Соберись! Они вот-вот появятся!» За ангаром я встретил прапорщика-кинолога из дежурного наряда, который выгуливал свою собаку, красивую черную немецкую овчарку по кличке Рагда. Мы немного позанимались с ней, бегая на перегонки и в догонялки, и оба остались довольны разминкой. А возвращаясь к основному зданию КПП, я заметил на трассе с казахской стороны приближающиеся машины. Три фуры шли колонной, медленно, явно нагруженные под завязку. Я смотрел на них и внутри меня все пело и вопило. Они! — Ну вот, похоже, гости пожаловали, — услышал я за спиной слегка взволнованный голос Ирины. — Не факт, — покачал я головой, вопреки собственному мнению, но больше для ее успокоения. — Может быть, очередная пустышка? — Или очередная проверка? — «Ладно, разберемся!» Мимо нас, в сторону смотровой площадки, прошли двое пограничников из дежурного наряда. Первая фура медленно въехала под навес и остановилась точно перед желтой чертой стоп-линии. Остальные машины припарковались в накопителе широкой площадке на территории КПП. Водитель первой фуры и сопровождающий маленькой Юркой то ли таджик, то ли узбек, вылезли из кабины здоровенного мана, к ним подошли пограничники и началась обычная процедура проверки. В сопровождении одного из прапорщиков прибывшие прошли в офис, а оставшийся пограничник пошел вдоль фуры, внимательно осматривая ее бока и раму. Время от времени Он останавливался и с помощью зеркального щупа, заглядывал под днище прицепа. Закончив внешний обход, прапорщик вызвал по рации кинолога с собакой. Свежая и бодрая Рагда радостно подбежала к нам, ткнула с каждому в ладонь, поприветствовав, и уверенно потрусила к фуре. Кинолог же остался возле нас, наблюдая за своей воспитанницей. А что? «Собаки-нюхачи могут работать самостоятельно?» — спросил я. «Опытные, да», — с достоинством кивнул пограничник. «Вот рагда, например». «А как она даст знать, если что-нибудь обнаружит?» «Присядет рядом с подозрительным местом и гавкнет. Некоторые собаки просто сидят, а иные могут прямо лапой показать закладку». Я с невольным уважением посмотрел на вертевшуюся у заднего колеса прицепа овчарку. Рагда обстоятельно обнюхала всю фуру по периметру, но сигнала так и не подала. Прапорщик, наконец, позвал ее, угостил чем-то и потрепал по загривку. — Молодец, Рагда! Умница! Отдыхай! — Что вы ей дали? — не утерпел я. Сахар? Ни в коем случае. Сахар притупляет обоняние. Это специальные мясные конфетки, вроде твердых фрикаделек. Из офиса вновь появились водитель и маленький экспедитор. Они подошли к машине и предъявили какие-то бумаги дежурившему возле фуры пограничнику. Тот внимательно все просмотрел, кивнул и отошел в сторону. Водитель влез в кабину мана и медленно вывел фуру из-под навеса на трассу и тут же припарковался у обочины. В это время экспедитор усердно махал руками ожидавшим на въезде остальным машинам. Теперь уже стало очевидным, что мы имеем дело с колонной или автопоездом и что первая машина пустышка. То же самое повторилось и со второй фурой. И в мане, и во втором прицепе, длиннущем изуцу, по документам транспортировались яблоки. Откуда яблоки в марте? недоумевал я. Из хранилищ, снисходительно пояснила Ирина, это зимний урожай. Есть такие сорта в Таджикистане. Но ведь в них все равно ничего полезного нету. Известный факт. Яблоки при хранении теряют 80% своих полезных свойств. А их и не будут продавать населению. Этот груз полностью пойдет в переработку на пищевом комбинате в Челябинске. Мы уже порядком продрогли на холодном, совсем не весеннем ветру, когда настала очередь третьей фуры. Процедура с осмотром контролером и проверкой документов прошла спокойно, пока не настала очередь рагды. Овчарка, конечно, уже подустала и работала не так охотно, как поначалу. Все же пошла вдоль машины и вдруг затопталась у конца прицепа. То вперед двинется, то назад вернется, и все оглядывается через плечо на хозяина словно на помощь зовет. — Что это с ней? — насторожилась Тарасова. — Не понимаю, — пожал плечами кинолог. — Четкого сигнала не подает. — Может, груз чем-то обработан? — А что в этой фуре? — спросил я. — Тоже яблоки? — Да нет, представь себе, рыба! — Ирина невольно поморщилась. И откуда они ее только взяли? — По документам из рыбопитомников, что возле Рудного, — пояснил Савушкин, подходя к нам. — Там карьеры старые. Их несколько лет назад затопили и начали карпов до да сазанов разводить. Вроде прибыльное дело. — А зачем рыбу к нам везут? У нас что, своей не хватает? — Черт его знает. «Бизнес!» Рагда в это время, видимо, отчаявшись дождаться помощи от хозяина, перестала метаться и двинулась дальше вдоль машины. Кинолог облегченно вздохнул. «Ошиблась девочка!» «Устала сильно!» «А если нет?» Снова встрял я и покосился на Тарасову. Ирина, нахмурившись и закусив нижнюю губу, внимательно следила за собакой. После моей реплики майор будто очнулась и уверенно сказала, «Товарищ заместитель начальника КПП, считаю необходимым повторить контрольный осмотр с собакой». «Но ведь это еще час задержки машин», — удивился Старлей. «Ну и что? По закону мы имеем право повторить всю процедуру осмотра, если есть подозрения». — А они есть? — Конечно. Ведь собака засомневалась, а она у вас одна из лучших в отделе. — Экспедитору вы будете объяснять все, — насупился Савушкин. — Нет, вы, товарищ заместитель начальника КПП «Бугристая», — отрезала Тарасова. — Отправьте Рагду отдохнуть на полчасика и повторите контрольный обход. Обратилась она к кинологу. Прапорщик недовольно вздохнул, но припираться с майором из областного управления не стал. Кликнул собаку и пошел с ней за ангар с рентгеноскопом. Там расстилался большой пустырь с куртинами прошлогодней травы. Рагда, поняв, что ее ведут гулять, радостно гавкнула и помчалась на простор. Савушкин, бормоча под нос нечто нелестное в адрес женщин при исполнении, двинулся к нетерпеливо топтавшемуся возле офиса экспедитору. Я посмотрел на Ирину, потом на фуру и спросил. — Ты веришь, что наркотики здесь? — Не знаю, — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Не знаю я, — повторила с надрывом. «Ну — Ну-ну, не заводись. Я постарался говорить максимально ласково и успокаивающе. — Ты сейчас здесь самое главное, и от твоего решения очень многое зависит. — Это-то меня и беспокоит, — призналась она. — Формально собака сигнала не дала, и надо фуру отпускать. — Но ты же видела, что Рагда что-то почуяла. — Возможно, все дело в рыбе. Очень уж сильный запах. Я невольно передернул плечами. Даже мы его чувствуем. А представь, каково бедной собаке с ее тонким обонянием. Меня смущает именно рыба. Не припомню случая, чтобы в ней что-то провозили. Ах, вот оно что! Ну, знаешь, все когда-то случается в первый раз. Согласись. В этой задумке есть креатив. Пойдем лучше погреемся и чаю попьем, пока время есть. Тарасова взяла меня за локоть и буквально повела к основному зданию. Я не возражал, особенно когда увидел беснующегося от злости чернявого экспедитора. Он размахивал руками, вставал на цыпочки перед невозмутимым Савушкиным, тыкая поочередно то в бумаге, то в наручные часы, И орал что-то на своем языке. Водителю злополучной фуры, видимо, надоело слушать ругань, и он, загасив бычок, направился к машине, явно намереваясь залезть в кабину. Однако дежуривший возле фуры прапорщик преградил ему дорогу, отрицательно мотая головой и скрестив руки в запрещающем жесте. Я автоматически задержался на крыльце, наблюдая за новой сценкой, и тут увидел что за лобовым стеклом тягача — нечто необычное. Предмет находился там, где дальнобойщики часто вешают каких-нибудь чертиков или поделки из старых компакт-дисков, но не являлся ни тем, ни другим. Подробнее я разглядеть с такого расстояния не мог. Вдобавок и лобовое стекло немного искажало перспективу. — Что ты там увидел? — заинтересовалась наконец Ирина, перехватив мой взгляд. — Видишь, в кабине что-то висит над торпедой. — Ну, блестит вроде. — Подожди меня, я хочу на него взглянуть, — твердо сказал я и направился к машине. И чем ближе подходил к ней, тем явственнее понимал, что знаю этот загадочный предмет. Видел его не раз, а сейчас боялся поверить, что вижу именно его. Но когда до фура осталось несколько метров, глаза уже невозможно стало обмануть. Я остановился и долгую минуту, не отрываясь, смотрел на него. Соляр детей солнца! Теперь я был почти уверен, что героин в машине спрятан среди рыбьих тушек. Мститель не обманул, подал знак единственным доступным ему способом. Есть у дальнобойщиков такой обычай — подвешивать под лобовым стеклом всякие побрякушки на манер талисманов. Вот Фархат этим и воспользовался. Так же медленно, как шел к машине, я вернулся на крыльцо основного здания. Савушкин по-прежнему пытался угомонить экспедитора. Впрочем, нет, сейчас тот названивал по мобильнику, видимо, своему начальству. Может быть, даже тому самому Янке, с которым мне так и не довелось пообщаться по-мужски. А Старлей для успокоения собственных нервов курил, наблюдая за действиями чернявого. Водитель фуры тоже прекратил попытки уговорить пограничника и направился обратно к зданию КПП. «Героин в рыбе», — быстро произнес я в полголоса, беря Ирину под руку и увлекая внутрь здания. «С чего ты взял?» Она, не пытаясь вырваться наоборот, сама открыла дверь, и мы нырнули в спасительную теплоту. «Пойдем, выпьем кофейку или чаю, и я тебе кое-что расскажу». Мы прошли мимо контролера за столом, служебный коридор и комнату отдыха дежурной смены. Там, к счастью, никого не было. Зато на столе парил почти полный электрочайник и стояла полупустая пиала с пеленым сахаром. Тарасова скинула форменный бушлат и принялась заваривать чай. А я, не раздеваясь, уселся на диванчик напротив. «Послушай, Ирина!» Я впервые назвал ее только по имени. Времени у нас мало. Поэтому постарайся поверить тому, что я сейчас скажу. — Я слушаю, — откинулась она совершенно спокойно, продолжая колдовать над чашками. — Дело в том, что я, как бы это правильнее назвать, обладаю некоторыми не совсем обычными способностями. — Да? И какими же? Например, владею сверхбыстрым перемещением. Могу видеть в почти полной темноте, обладаю кожным зрением. Это замечательно. Но что тут необычного? Ведь все это результат длительных тренировок, так? Она мне не поверила. Этого следовало ожидать. Еще я могу прогнозировать события, правда, иногда. «Ясновидение. Уже интереснее», — Ирина сделала приглашающий жест. «Пей чай. Не пойму пока, какое отношение твои способности могут иметь к нашим нынешним проблемам?» «Как же мне не хотелось рассказывать ей про Фархада, про Мстителя и его личный джихад. Надо срочно доказать Ирине, что я сам догадался про наркотики в фуре». «Ладно». — Попробую тебя убедить.